Глава двадцать вторая На восьмой день Левину сняли швы, а на пятнадцатый он отправился в первый поход по своему отделению. Ольга Ивановна шла рядом с ним, поглядывая на него с тревогой, а он говорил ей сердит и веселым голосом, — Лежание пошло мне на пользу. Я вчера покончил с своими заметками. Надоели только гости. Вы видели, что делалось? Уж Мордвинов человек как будто занятой, и то чуть не каждый день являлся. А Тимохин, знаете, милейшая личность, умён и много знает. Бурчит только иногда, как медведь, слов не разберёшь. Лукашевич тоже милейший человек. Вообще, конечно, всё это было довольно трогательно, особенно если бы времени было побольше. Ну, а тут полон рот хлопот. Чувствуешь себя отлично, а изволь лижи. Да, вы, говорите, хирургия. Прооперировали, и значительно легче стал Нет этого отвратительного ощущения постороннего тела в животе. А до операции было похоже на сказку. Помните, кто-то там съел э -э, бабушку-волк, что ли? Вот у меня было совершенно такое же чувство, как у волка. Ну, идите, идите и себе, мне на камбуз надо. Я ругаться иду, вам отслышать не следует. И помахал ей рукой. Он пошел вниз. Она стояла и смотрела ему вслед. Как странно! Неужели ему в самом деле легче? Вот пошел на кампус ругаться. Вчера объявил выговор Ануфрию. Два дня назад собрал себя в палатке леточку и при всех сказал, что объявляет ей, Варварушкиной, благодарность. Ольга Ивановна шла по коридору и думала. — Доброе утро, товарищ доктор, — сказал ей майор Ватрушкин. — Помните меня? — Помню. — сказала она, — вы капитан Ватрушкин. — Вот и нет, — сказал Ватрушкин, — вот и майор, меня, между прочим, опять ранили. — Да что вы говорите! И глупо ранили, — сказал Ватрушкин. — Ну, да это вам все равно не понять. — А скажите, где сейчас подполковник Левин? Это правда, что его оперировали, и, говорят, будто он никуда от нас не хотел ехать, это все верно? — Верно, — сказала Варварушкина, невольно улыбаясь. С Ватрушкиным нельзя было говорить и не улыбаться. — Ну, молодец, старикан! — воскликнул Ватрушкин. — У него среди нашего брата большой авторитет. — Не верите? — Верю, — ответил Ольга Ивановна. — Только чего вы расскажете? идите к в палату. Мне ходите стоять здоровее, — сказал Ватрушкин. — Впрочем, я вас провожу. А вы слышали, что у меня сын родился? — Нет. — сказала Ватрушкина. — Где же нам слышать? Мы люди темные, газет не читаем. — Родился, — подтвердил Ватрушкин. — Ванькой назвали. — Нынче самое редкое имя. — Комичный парень. — Да, а вы все думаете, капитан Ватрушкин? — Нет, да Ватрушкин теперь рукой не достать. И он так громко и весело захохотал, что Варварушкина на него шикнула. — Извиняюсь, — испугался он, забыл. — Отвык от госпиталя. У нас офицеры так однажды хохотали, что в землянке стена лопнула и песок посыпался. Не верить? Не верю. И никто не верит. Такая землянка подобралась. Ольга Ивановна ушла, а Ватрушкин остался дежурить в коридоре, чтобы еще с кем-нибудь поболтать. В палате было скучно, там все сейчас почему-то спали. Вот Левин пойдет, его и поймаю. — решил Ватрушкин. — С ним потолковать интересно. Про сына ему расскажу, и пусть, в самом деле, зашьет мне рану, что ли. Александр Маркч сидел в это время на кухне возле большого разделочного стола и говорил руководящему Ануфрию Гавриловичу. — Однако из тех же продуктов можно сварить совершенно приличное и горячее. Вы убедились в этом сами. Но стоило мне на две недели оставить вас в покое, как вы опять принялись варить несъедобную дрянь. В чем же дело, скажите на милость?» Ануфри посмотрел на него коротко и злобно, и Левин успел заметить этот взгляд. «Вы думали, что я никогда тут не появлюсь?» — продолжал он. «А я появился и постоянно буду здесь появляться. Если же я умру, то после каждого дурно сваренного вами обеда буду приходить» и душить вас по ночам. Я буду являться как привидение. Руководящий осклабился. Гроза проходила стороной. Левин шутил. И даже сразу не понял, когда Александр Маркович сказал, — Я отстраняю вас на трое суток от работы на кухне. Вы будете теперь колоть дрова, выносить из кухни помои и делать другую работу, которую никогда не делает повар. Понимаете? Таким способом я наказываю вас. Я наказываю вас за то, что вы кормите людей, проливших свою кровь за родину невкусно, дурно проваренной, противной пищи. Вы поняли, за что я вас наказываю? — Понял. Отвернувшись, сказал Кок. — Я не слышу. Что вы там бурчите? Повернитесь ко мне и повторите. — Понял. И не кричите, а то будете колоть дрова не трое суток, а пятеро. Ясно? — Ясно. Варить будет ваш помощник Сахаров. Он не знает, что такое де но он варит лучше вас, потому что он старается. — Варить будете и вы, слышите, Сахаров? «Есть — Есть! — крикнул Сахаров. — А если в возвращение из дворовых работ? Вы, Ануфрий Гаврилович, не исправитесь. Я отдам вас под суд, как злостного нарушителя трудовой дисциплины, и вы будете сурово наказаны. — На здоровье! — сказал руководящий, и кинул черпак в с такой силой, что суп брызнул на плиту и на пол. — Не безобразничайте! — сказал Левин. — Вы получили взыскание по заслугам, и очень мягкое. Я не собираюсь вас перевоспитывать. Вы дурной человек и дурной работник. Но так мне некем вас заменить, то я принуждаю вас работать честно и буду принуждать до тех пор, пока вы не станете нормальным работником. Выходя в тамбур кухни, он услышал, как Ануфри сказал Сахару, уж и ползать совершенно нисколько не может, а туда аж командует другие люди. Об это время всех жалеют, а он все равно как собака накидывается. Александр Марч усмехнулся. Нет, он не будет всех жалеть. Всех жалеть отвратительно. Пожалеть Кока — это значит не выполнить свой долг по отношению к раненым. Нет, он не пожалеет Ануфри. Всех жалеть — это значит никого не любить. Пусть Ануфри отправляется колоть дрова и носить не надо разводить нюни. Вот он разговаривал с Барканом всегда прямо и резко. И теперь в Баркане что-то переменилось. Может быть, это ему кажется. Может быть, он еще ошибается, но Баркан уже не тот, каким был раньше. Он иначе разговаривает теперь и больше спрашивает, чем утверждает. Нет, извините, он не будет прощать и жалеть. Вот, например, розочки Вялый человек. Что может быть страшнее вялого человека? Ему, наверное, хочется лежать и перелистывать старый журнал, а вернее всего ничего не хочется, это тоже нельзя прощать потому что вялость Розочкина — это не только его внутреннее качество, а качество и внешнее, касающееся всего госпиталя, вот так. Что ж, пожалейте Розочкина!» В халате с палкой он пришел к Розочкину и поболтал с ним минут десять. Розочкин сообщил, что ему тридцать семь и шесть. «Да, у вас, видимо, насморк», — сказал Левин. «Полощите нас с соленой водой, мне это помогало». Розочкин посмотрел на него жалостно своими красивыми томными глазами. — А ложиться вам нельзя, — сказал Левин. — Нельзя, товарищ Розочкин, нельзя, коллега, вы у нас один. Вы нам нужны, да, вот так. До свидания, коллега. И Розочкин он не пожалел. А Розочкину так хотелось полежать. И почитать журнал, это ведь очень приятно полежать с маленьким гриппом, совсем маленьким, чтобы тепло было, уютно, и почитать, и совсем даже не почитать, а полистать и подремать. Под лестницей его поймал майор Ватрушкин. «А — -а -а, сказал Левин, — вот так встречи Что вы тут делаете, старик? Почему вы в халате? Вас опять ранило? — Подо мною снаряд разорвался, — сказал Ватрушкин и захотал. — И Лекпом отказывается лечить, а полковник накричал и к вам наладил. — Неудобно, честное слово. Он взял под руку Левина и пошел с ним рядом. По дороге он рассказал про сына Ивана и про то, что в палате с ним лежат кит кошмарные типы. Словом не с кем перекинуться. — Они, знаете ли, тяжело ранены, — сказал Левин. Я, между прочим, помню, как вас однажды к нам привезли. Вы тоже тогда не хохотали и не шумели в госпитале. Не дай вам Бог еще такую же историю. Это когда меня в грудь ударило. Нет, в живот. В грудь это еще ничего. И потом, разве вас ударило в грудь? А не меня, сказал, несколько обидевшись ватрушкин. Ах, да-да-да, теперь вспоминаю, сказал Ливин. Но это все вздор по сравнению с животом. Так, значит, Иван... — Интересно, очень интересно. Ну что ж, пойдемте в Перевязочную, я вас посмотрю. В Перевязочную Ватрушкин раздился, и Александр Маркович обошел его кругом. — Стремим мы полет наших птиц, — напевала Левин негромко. — Да, тут есть на что посмотреть, — сказал он. — И все мои швы. Знаете, если вдуматься, то это почти перелицованный костюм. — Вы помните, как мы тут вам делали новую спинку? И ведь не дурная спинка, а не дурная, — согласился Ватрушкин, — а живот? — Если сейчас вспомнить, то мы тоже с ним немало помучились. Ватрушкин с уважением посмотрел на свой живот. Оливин мыл руки и, задумавшись, насвистывал что-то печальное и сложное. Погодя, он занялся чтением газет и центральных, и местных, и не заметил, как вошел дорож. Потом взглянул на него с изумлением и воскликнул. — Нет, вы только посмотрите! Вы прочитайте! Жив курилка! Отыскал сосред Тараса! В Северном Страже было напечатано письмо в редакцию, подписанное несколькими людьми. Письмо называлось где авторы видели подобных лётчиков, а внизу были подписи, и первой значилось «Полковник М. С. Шеремет». Речь в письме шла о постановке местного самодеятельного ансамбля, о том, что авторы исказили и оклеветали любимые народом образы. — Оперяется про хвост, вылезает, — вздохнул Дорош, — он и по разблачениям — В свое время и на вас писал, что вы в Германии учились, что нечего вам тут делать. — Мне? — удивился Александр Маркевич. Он опять перечитал письмо в редакции Каждое слово дышало негодованием. Если Блевин в свое время сам не видел эту постановку, смешную и милую, он бы поверил Шеремету. Но спектакль Александру Маркевичу понравился. И, кроме того, он знал Шеремета. — Клевета, — прочитал Левин, — в лучшем случае близорукость, а если присмотреться внимательно, а к чему это присмотреться? — Намекает, — произнес Дорош. — Что, вы его забыли, что ли? Он всегда намекал, особенно в писанине, как начнет строчить. Бросьте, не расстраивайтесь, товарищ подполковник.